Ну а кроме шуток? Чем ты занималась? Джулия повернулась на табурете так, что они с боском оказались плечом к плечу и глядели друг на друга в зеркало позади ряда разноцветных бутылок вдоль задней стены. Была какое-то время адвокатом по гражданским делам. Потом поняла, что это лакейское занятие, бросила его и стала путешествовать. При этом работала. Делала керамику в итальянской Венеции. Была конным экскурсоводом в швейцарских Альпах, поваром на гавайском туристическом судне. Подвязалась на других ролях, повидала чуть ли не весь мир. Кроме андов. Затем вернулась домой. В Лос-Анджелес? Я здесь родилась и выросла. А ты тоже. Я в Сидерсе. Джулия подняла бокалы, они чокнулись. За гордых и смелых, провозгласила она. Боск выпил и, взяв графин, Налил сайт Кара. Он значительно опережал Джулию, но это не смущало его. Чувствовал он себя раскованно. Приятно было на время забыть о работе, сидеть рядом с женщиной, не имеющей прямого отношения к делу о костях. «Родилась в Сидерсе», — сказал он. «Росла где?» «Не смейся». «В Белл-Эйре». «Вот как?» «Видимо, твой отец не очень доволен, что ты решила служить в полиции Тем более, что однажды я ушла из его юридической фирмы», И не подавала себе вести два года. Боск улыбнулся и поднял бокал. Джулия чокнулась с ним. Храбрая девочка. Когда они поставили бокал, Джулия предложила. Давай покончим со всеми вопросами. Хорошо, отозвался Боск. И чем займемся? Отвези меня домой, Гарри. К себе. Боск посмотрел в ее блестящие карие глаза, подумав, что события развиваются молниеносно. Это редко случается между полицейскими сознающими свою принадлежность к замкнутой группе общества и ежедневно отправляющимися на работу с мыслью, что она связана с риском для жизни. «Да», — промолвил, наконец, боск — «мне пришло на ум то же самое». Он наклонился к Джулии и поцеловал ее в губы. Глава 11 В гостиной Босха Джулия Брейшер смотрела на компакт-диски, сложенные стопками на полках возле стереопроигрывателя. «Я люблю джаз». Боск был в кухне. Он улыбнулся, услышав ее слова. Наполнил два бокала мартини из шейкера, вошел в гостиную и подал один ей. «Кто тебе нравится?» «В последнее время Билл Эванс». Боск кивнул, подошел к полке и достал некий рай. Вставил компакт-диск в проигрыватель. «Билл и Майлз», — сказал он. «Разумеется, Колтрейн и еще несколько исполнителей». Я считаю их, их самыми лучшими. Когда зазвучала музыка, он поднял свой бокал, Джулия подошла и чокнулась с ним. Вместо того, чтобы пить, они слились в поцелуи. Потом она рассмеялась. «Что такое?» — спросил Боск. «Ничего. Просто я чувствую себя беззаботной и счастливой». «Я тоже. Очевидно, дело в том, что ты отдал мне фонарик». Боск пришел в недоумение. «Как это понять? Он ведь такой фолический. Увидя выражение лица боска Джулия снова рассмеялась и пролила на пол чуть-чуть коктейля. Позднее, когда она лежала на его кровати, Бос хвадил пальцем по татуировке в виде сияющего солнца на ее пояснице и думал о том, какой близкой и вместе с тем незнакомой кажется ему эта женщина. Он не знал о ней почти ничего. При взгляде на нее под любым углом зрения обнаруживался сюрприз вроде этой татуировки. «О чем думаешь?» — спросила Джулия. А человеке, который нанес тебе это на поясницу, жалею, что не я. Почему? Потому что какая-то его часть всегда будет с тобой.